Глава восемнадцатая С утра я проснулась от Галькиных сообщений. Гречкина, это ты? И ссылка на видео. Вчера в Москве произошел вопиющий случай вандализма. В Музее современного искусства сумасшедшая женщина разбила экспонат. На экране вы видите кадры, снятые камерой наблюдения. Вот так дуркоты просыпаются знаменитыми. Тяжело вздохнула я и почесала кота за ухом. Олег вчера поговорил с управляющим выставки, заплатил за разбитое стекло и сказал, что больше не будет оставлять меня одну в музее. В дверь позвонили. Интересно, это мои новые фанаты несут плюшевых медведей и конфеты? Я открыла дверь. «Здравствуйте, Женя». Вот это поворот. На пороге стояла Соня. «Привет, а Дани нет». «Я знаю. Он написал, что его увезли в деревню. Интернет там вообще не ловит». «Мы хотим с друзьями навестить его, он ведь из-за меня руку сломал», – опустила голову Соня. «Отвезите нас к нему, мы скинемся на такси». Идея провести выходной с родителями меня никак не прельщала, но, зная о Данькиных чувствах к Соне, так подвести брата я не могла. «Ладно», – согласилась я, – «сейчас только кота покормлю». Спустя полчаса мы ехали по Можайскому шоссе в деревню Пуговкино которую родители гордо именовали СНТ. Я заняла переднее сиденье, а на заднем, кроме Сони, расположилась девочка с фиолетовыми волосами и розовой чёлкой. Ксюша и Сонин бойфренд – Егор. «И чё мы в это село прёмся?» – лопнул пузырь от жвачки Егор. «Я бы лучше сейчас гребы и дроп на спорте тренил». «Потому что Даня – наш друг, и мы должны его поддержать», – пояснила Соня. «Подождёт твой скейт, ты всё равно катаешься как лузер», – фыркнула Ксюша. «Твоя кредитка в ТикТоке набрала овер дофига просмотров, и не ври, что ты рофлил». «Кредитка?» – переспросила я. Как только мне начало казаться, что я научилась понимать подростков, как они снова поднимали мне планку. «Это когда доска становится вертикально и бьёт по орехам», – объяснила мне Ксюша. «А, больно, наверное», – скривилась я. Да вообще кринж!» – подтвердил Егор. В Пуговкино мы приехали к обеду. Даня повел ребят на озеро, я поговорялась в огороде, а потом мама вручила мне бидон и отправила за козьим молоком к Тамаре Семеновне. Не успела я выйти со двора, как из-за угла показалась Серафима Петровна по прозвищу генеральша. Нет, к воинским чинам она не имела никакого отношения, но командовать всеми обожала. «О!» – «Женечка, давно тут тебя не видела!» Она растянула в улыбке свою хищную пасть. «Все не замужем?» «Ну, началось...» «Не замужем, Серафима Петровна!» «А что так?» Хитро прищурилась соседка. «Да вот, приковываю мужиков к батарее, а они отпиливают ногу и убегают. Вам ноги не нужны размера 41-45-го?» «Извините, я спешу!» «Попробовала я ретироваться!» Но генеральша своей мощной грудью перекрыла доступ к калитке. «А моя Олечка с мужем купили квартиру в Ленинском. Ключи в сентябре получат. Три комнаты, столовая, два балкона, два санузла. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных. Рада за них. Кстати, там живет двоюродный племянник сестры моего бывшего мужа. Помнишь его? Заткнитесь, пожалуйста». «Не помню». «Ну как же, он был на свадьбе Катеньки и Петруши». «Кто все эти люди?» «Не припоминаю». «Ну такой, с веснушками и нос у него картошкой. Ну ты чего? Мы прошлым летом юбилей Алевтинны Семеновны праздновали, которая в 86 бухгалтером работала на заводе, где Анатолий Федорович водителем был. Так Петруша сын его сестры. Ну что, вспомнила?» «Если я скажу нет...» «Она мне принесет генеалогическое древо всего поселка вплоть до родословной каждой козы». «А, Петруша, ну, конечно, помню». «Ну вот», — Серафима Петровна растеклась в довольной улыбке. «Я тут к мамке твоей по делу, но ты тоже подписать можешь». Мне сунули под нос лист А4 с фамилиями и подписями. «Это что?» «Собираю голоса, чтобы спилить березу, которая на краю поселка стоит рядом с Потаповыми». А чем она мешает?» она сухая вся. Это знаешь, как опасно. Молния попадет, все погорим». А старуха Потаповых уперлась и не дает рубить. Говорит, на березе сова каждую ночь сидит с двух до четырех. «Тьфу! Спать по ночам надо, а не на сову пялиться. Дроздов мне тут нашелся». «Вы знаете, дело серьезное. Пусть мама решает». Начала я отступать к дому. «Ты тоже подпиши». Генеральша угрожающе двинулась на меня. Она допустила стратегическую ошибку, таким образом освободив мне проход. И я, не теряя такой возможности, бросилась бежать сквозь образовавшуюся щель. Размахивая бидончиком, я не торопясь брела по Виноградной улице. Понимаю Даню, которому совсем не нравится Егор. Мне тоже кажется, что Соне он совсем не подходит. Интересно, как у них там на озере дела? «Привет, соседка». Раздался до боли знакомый голос. Я обернулась и увидела Андрея. Бидон звонко стукнулся об асфальт. «Ты?»